Джонатан Франзен Перекрестки. Посвящается Кэти Адвент Небо, разбитое голыми ильмами и дубами Нью-Проспекта, полнилось обещанием сырости, два атмосферных фронта сумеречно сговаривались о снеге на Рождество, А раз Хильдебрандт поутру, как всегда, объезжал на плимуте в Фьюри своих выживших из ума подопечных, прикованных к постели. Одна особа, миссис Фрэнсис Котрелл, прихожанка его церкви, вызвалась вместе с ним отвезти игрушки и консервы в общину Бога, и хотя он понимал, что вправе радоваться этому жесту доброй воли потому лишь, что он ее пастор, лучшего рождественского подарка, чем четыре часа наедине с ней, он не мог и желать. После унижения раса, случившегося тремя годами ранее, старший священник Дуайт Хэфли увеличил своему заместителю пасторскую нагрузку. Как именно Дуайт распоряжался временем, которое сэкономил ему рас, неизвестно. Правда, Дуайт теперь чаще ездил в отпуск и работал над сборником лирических стихотворений. Но расу нравилось, с каким кокетством встречала его миссис Одвайер. из-за сильных отеков после ампутации, не встававшая с медицинской кровати, которую разместили в ее бывшей столовой. Ему нравилось изо дня в день быть полезным, особенно тем, кто, в отличие от него, уже не помнил, что случилось три года назад. В доме престарелых в Хинсдейле, где запахи праздничных хвойных венков мешались с вонью старческих испражнений, точь-в-точь, точь, как в уборных горах Северной Аризоны, Он протянул старому Джиму Девера новый приходский фотоальбом, служивший им поводом к разговору, и спросил, помнит ли Джим семейство Паттисон. Для пастора, одержимого духом адвента, Джим был идеальным конфидентом, колодцем желаний, брошенное в который монета никогда не звякнет одно и не вызовет отклика. «Паттисон», — сказал Джим. «У них была дочь, Фрэнсис». Раз подался к креслу каталки своего прихожанина, перелистал альбом Долити К. У нее теперь другая фамилия. Она Котрел, по мужу. Дома раз о ней не упоминал, даже если пришлось бы к слову. Опасался, что жена услышит в его голосе. Джим склонился над фотографией Фрэнсис и ее двух детей. «Ах, Фрэнни!» «Как же, помню я Фрэнни Паттисон!» «Что с ней сталось?» Вернулась в Нью-Проспект. Полтора года назад она овдовела, такое горе. Ее муж был летчиком-испытателем в General Dynamics. Американская компания, один из крупнейших производителей военной и аэрокосмической техники. «И где она теперь?» Вернулась в Нью-Проспект. «Ах, да! Фрэнни Паттисон!» «И где она теперь?» Вернулась в родной город. «Она теперь миссис Фрэнсис Котрелл», раз указал на снимок и повторил. «Фрэнсис Котрелл». Они должны были встретиться в половину третьего на парковке Первой Реформатской церкви. Но раз приехал без четверти час, как мальчишке, которому хочется, чтобы поскорее пришло Рождество, и, сидя в машине, перекусил захваченными из дома сэндвичами. В неудачные дни, которых за последние три года случалось немало, он привык проникать в церковь извилистым окольным путем. Через зал для собраний, вверх по лестнице, далее по коридору, сплошь уставленному стеллажами со списанными сборниками гимнов издательства «Пилгрим Пресс», через кладовку с покосившимися пюпитрами и вертепом, В последний раз его выставляли одиннадцать адвентов тому назад. Разномастные деревянные овцы и один единственный жалкий вол, сиреющий от пыли, с которым раз ощущал печальное родство. Потом вниз по узкой лестничке, где лишь Господь способен его увидеть и осудить. В святая святых сквозь потайную дверь в панелях за алтарем, чтобы не проходить мимо кабинета Рика Эмброуза, директора молодежных программ. Толпившиеся в коридоре возле дверей Эмброуза подростки вряд ли присутствовали при унижении расы, поскольку были тогда слишком малы. Но наверняка слышали о случившемся, и рас не мог смотреть на Эмброуза, не обнаруживая своей неспособности простить его по примеру Спасителя. Сегодня, однако же, день выдался на редкость удачный, и коридоры Первой Реформатской церкви пока что пустовали. Рас прошел прямиком к себе, вкрутил лист бумаги в пишущую машинку, и задумался над ненаписанной проповедью к воскресенью после Рождества, когда Дуайт Хефли снова укатит в отпуск. Он развалился в кресле, причесал ногтями брови, пощипал переносицу, провел ладонями по лицу, угловатые черты которого с опозданием понял раз, нравятся многим женщинам, не только его жене, и представил, как читает проповедь, о рождественской поездке в Саутсайд. Он слишком часто проповедовал о Вьетнаме? Слишком часто упоминал об индейцах Навахо? Бестрепетно заявить с кафедры «Нам с Фрэнсис Котрел выпала честь»? Произнести ее имя, когда она сидит в четвертом ряду, и взгляды паствы, пожалуй, завистливо соединяют ее с ним? Этого удовольствия он, к сожалению, лишен, поскольку жена просматривает все его проповеди и тоже будет сидеть перед кафедрой. и жена не знает о том, что Фрэнсис сегодня поедет с ним. На стенах кабинета висели плакаты. Чарли Паркер с саксофоном, Дилан Томас с сигаретой. В рамке меньшая по размеру фотокарточка Поля Робсона и тут же афиша с выступления в церкви Джаджсона в 1952 -м. Диплом Нью-Йоркской духовной семинарии. Увеличенная фотография раса с двумя друзьями на Наваха в Аризоне в 1946-м. Десять лет назад, когда он стал помощником священника в Нью-Проспекте, эти искусно подобранные свидетельства его взглядов откликались в душах подростков, чье развитие во Христе входило в сферу его обязанностей. Но молодежь в банданах, клешах и комбинезонах, что ныне толкалась в коридорах церкви, считала их пережитками прошлого. Рик Эмбрус, с его тонкими слипшимися волосами и блестящими черными усами на манер Фу-Манчу, то есть с длинными вислыми усами. Доктор Фуманчу, литературный персонаж, придуманный британским писателем Саксом Ромером. Воплощение зла. Устроил в своем кабинете подобие детского сада. На стенах и полках грубо раскрашенные плоды самовыражения его подопечных, проникнутые особым смыслом ожерелья из побелевших костей, камешков и полевых цветов, подаренные детьми, нарисованные по трафаретам афиши благотворительных концертов не имеющих отношения ни к одной из известных расу религий. После пережитого унижения он укрылся в своем кабинете и страдал в окружении блекнущих тотемов своей юности, не интересовавших более никого, кроме его жены. А Мэриан не в счет, поскольку именно Мэриан убедила его поехать в Нью-Йорк. Мэриан приохотила его к Паркеру, Томасу, Робсону, Мэриан восторгалась его рассказами о Навахо, уговорила его последовать зову сердца и стать священником. Мэриан неотделимо от ипостаси, принесшей ему унижение. Чтобы это исправить, ему нужна Фрэнсис Котрел. «Боже мой, это ты?» — спросила она прошлым летом, когда впервые попала к нему в кабинет и рассматривала фотографию резервации Навахо. «Похож на Чарлтона Хестона в молодости». Чарлтон Хэстон, 1923-2008 годы, американский актер, лауреат премии «Оскар». Она пришла к расу за советом, как пережить утрату. Беседы с теми, кто недавно похоронил близкого человека, еще одна его обязанность, причем нелюбимая, поскольку самой тяжелой его потерей пока что была смерть Скиппера, собаки, которая была у него в детстве. К облегчению раса оказалось, что через год после того, как муж принял огненную смерть в Техасе, сильнее всего Фрэнсис гнетет пустота. От предложения раса вступить в один из приходских женских кружков Фрэнсис отмахнулась. «Не хочу я пить кофе с дамами», — сказала она. «У меня, конечно, сын вот-вот перейдет в старшую школу, но мне-то всего 36». На ней, правда, не было ни складочки, ни морщинки, ни жиринки, ни дреблинки. Воплощенная энергичность в облегающем с узором в огурцах платье без рукавов, светлые от природы волосы острижены коротко, как у мальчишки, ладошки маленькие, широкие, тоже как у мальчишки. Раз не сомневался, что она недолго пробудет одна, и пустота, которая ее мучит, скорее всего лишь отсутствие мужа. Но помнил он и то, как разозлился на мать, когда она едва ли не на другой день после смерти Скипера спросила, не хочет ли сын завести собаку. Он сказал Фрэнсис, что есть особый женский кружок, не такой, как все остальные, и ведет его лично раз. Этот кружок работает с прихожанами общины Бога, братской церкви из бедного района. «Наши дамы кофе не пьют», — пояснил он. «Мы красим дома, стрижем кусты, выносим мусор. Возим стариков к врачу, помогаем детям с уроками. Мы занимаемся этим раз в две недели по вторникам с утра и до вечера». Я с нетерпением жду этих вторников, уж поверь. Вот тебе один из парадоксов нашей веры. Чем больше отдаешь бесчастным, тем ближе чувствуешь себя к Христу. Ты так запросто произносишь его имя, — заметила Фрэнсис. Я хожу на воскресную службу вот уже три месяца и до сих пор ничего не почувствовала. То есть даже мои проповеди тебя не трогают? Она очаровательно покраснела. «Я не это имела в виду. У тебя красивый голос, но...» «Сказать по правде, ты скорее почувствуешь что-то в такой вот вторник, чем в воскресенье. Мне самому куда больше нравится бывать в Саутсайде, чем читать проповеди». «Это негритянская церковь?» «Да, это церковь чернокожих. Верховодит у нас Кити Рейнольдс». «Мне нравится Китти». В выпускном классе она вела у меня английский. Расу тоже нравилась Китти, но он чувствовал, что она его недолюбливает как представителя мужского пола. Мэриан заронила в его голову мысль, что Китти, никогда не бывавшая замужем, скорее всего лесбиянка. Для поездок в Саутсайд она одевалась как лесоруб и мигом присвоила Фрэнсис. Настояла, чтобы та туда и обратно ехала с ней, а не в универсале раса. Помня ее неприязнь, он уступил ей победу и дожидался момента, когда Китти захворает и никуда не поедет. Во вторник после Дня Благодарения, когда вовсю ходили то ли грипп, то ли простуда, на парковку Первой Реформатской церкви пришли только три дамы. Все вдовы. Фрэнсис в шерстяной клетчатой кепке с ушами наподобие той, которую раз носил в детстве, запрыгнула на переднее сиденье Фьюри, но кепку не сняла. Может быть, потому что печь в машине была не совсем исправна, и чтобы лобовое стекло не запотело, приходилось держать окно открытым? Или она догадалась, до чего Андрогинна прелестной казалась расу в этой кепке, настолько, что у него перехватило дыхание, и вера его дрогнула перед соблазном? Сидящие сзади две старшие вдовы, вероятно, поняли это, потому что всю дорогу до города мимо аэропорта Мидвей, потом через 55-ю улицу... донимали расы демонстративно-язвительными расспросами о жене и четырех детях. Община Бога ютилась в построенной немцами церквушке без шпиля из желтого кирпича. Сбоку к церквушке лепился зал собраний с столевой крышей. Паству, состоявшую преимущественно из женщин, окормлял Тео Креншо, еще не старый пастор, который в виде одолжения без благодарности принимал помощь их пригородного кружка. Раз в две недели по вторникам Тео вручал Расу и Китти список первоочередных дел. Они приезжали не проповедовать, а служить. Китти вместе с Расом ходила на демонстрации за гражданские права, а вот остальным участницам кружка приходилось напоминать. Если они с трудом разбирают речь горожан, это еще не значит, что им самим нужно говорить медленно и громко, чтобы их поняли. Тем из прихожанок, кто это усвоил и научился без страха ходить по кварталам в районе пересечения Саут-Морган и 67-й улицы, Кружок дарил незабываемый опыт. Тех же, кто этого не усвоил, некоторые из дам присоединились к Кружку затем лишь, чтобы доказать, что они не хуже других. Раз вынужден был подвергнуть такому же унижению, какое сам претерпел от Рика Эмброуза, и попросить их больше туда не ездить. Фрэнсис еще не прошла проверку, поскольку Китти не отпускала ее от себя ни на шаг. Теперь же, когда они прибыли на Морган-стрит, Фрэнсис неохотно вылезла из машины и дожидалась, пока ее попросят помочь расу и двум вдовам отнести в зал собрания ящики с инструментами и коробки с ношенной зимней одеждой. Ее нерешительность породила в расе бурю дурных предчувствий. Он опасался, что принял форму за содержание, кепку за рисковую натуру. Но их развеял порыв сочувствия, когда Тео Креншу, не обращая внимания на Фрэнсис, отправил двух старших вдов составлять каталог привезенных подержанных книг для воскресной школы. Мужчинам предстояло смонтировать в подвале новый водонагреватель. «А Фрэнсис?» — спросил Расс. Она стояла у входа. Тео смерил ее равнодушным взглядом. «Там целая куча книг. «Почему бы тебе не помочь нам с Тео?» — предложил Расс. Живость ее кивка подкрепила его инстинктивное сочувствие, рассеяв подозрение, будто бы на самом деле ему хотелось покрасоваться перед нею, показать, какой он сильный, как мастерски владеет инструментами. В подвале он разоблачился до футболки, по помедвежье облапил дряной старый водонагреватель и снял его с подставки. В свои сорок семь раз уже не был тонким, как молодое деревце, плечистый, широкогрудый, крепкий, как старый дуб. Для Фрэнсис в подвале дело не нашлось. Ей оставалось лишь наблюдать, и когда входная труба оторвалась от стены, так что пришлось пустить вход винтореса до лото, Расс не сразу заметил, что Фрэнсис ушла. Больше всего Рассу в Тео нравилась его сдержанность, избавлявшая Расса от тщеславных мечтаний, будто бы между ними может завязаться межрасовая дружба. Тео знал о Рассе главное. Он не чурается тяжелой работы, Всю жизнь живет на грани нищеты? Верит в божественную природу Иисуса Христа? А вопросы, подразумевающие пространный ответ, Тео не задавал и не одобрял. О том же отсталом парнишке по имени Ронни, который жил по соседству, в любое время года забредал в церковь, то зажмурясь качался в причудливом танце, то выпрашивал четвертаки у дамы с первой реформатской, Тео всегда говорил, оставьте его в покое. Раз пытался заговорить с Ронни, Спрашивал, где тут живет, кто его мама. Ронни неизменно отвечал, дай четвертак, а Тео бросал уже резче, оставьте его в покое. Фрэнсис об этом не предупредили. В обеденный перерыв они застали Ронни с коробкой карандашей на полу общей комнаты. Ронни в ношенной парке, явно прибывший из Нью-Проспекта, стоял на коленях и, покачиваясь, наблюдал, как Фрэнсис рисует на газетном листе оранжевое солнце. Тео застыл. что-то пробормотал и покачал головой. Фрэнсис протянула Ронни свой карандаш и радостно взглянула на раса. Она нашла свой способ служить и отдавать себя, и он радовался за нее. А вот Тео нет. «Поговорите с ней. Объясните ей, что Ронни лучше не трогать», сказал Тео Рассу в алтаре. «Я думаю, она его не обидит. Дело не в том, обидит или нет». Тео отправился домой, жена ждала его с горячим обедом. А раз, не желая душить благой порыв, Фрэнсис взял пакет с ланчем и отправился в класс воскресной школы, где старшие вдовы затеяли перестановку. Тот, кто страдает телесно, отдается в чужие руки. Страдающий от нищеты отдает в чужие руки свое обиталище. Не спрашивая разрешения, вдовы рассортировали детские книжки, налепили на них симпатичные яркие ярлыки. Тот, кто беден, понимает, что требовалось сделать, лишь когда это сделали за него. Раз не сразу привык, что не нужно спрашивать разрешения, но была в этом и оборотная сторона. Благодарности ожидать тоже не следовало. Принимаясь за задний двор, поросший ежевикой и амброзией, доходившей ему до плеч, он не спрашивал у старушки-хозяйки, от каких кустов и какой ржавеющей рухлиди можно смело избавиться? а когда заканчивал, старушка его не благодарила. «Ну вот, так гораздо лучше», — говорила она. Он беседовал с двумя вдовами, как вдруг внизу хлопнула дверь и послышался гневный женский крик. Рас вскочил и бросился вниз в общую комнату. Фрэнсис, сжимая в руках газетный лист, пятилась от молодой женщины, которую раз прежде не видел. Худосочная, с и головой. Раз с порога почуял, что от женщины тянет спиртным. «Это мой сын, поняла? Мой!» Ронни по-прежнему раскачивался, стоя на коленях с карандашами в руках. «Эй-эй!» — сказал Раз. Молодая женщина стремительно обернулась. «Ты ее муж?» «Нет, я пастор». «А раз пастор, так скажи, чтобы отвалил от моего сына!» Она повернулась к Фрэнсис. «Слышь ты, сука, отвали от него! Что у тебя там?» Раз встал между женщинами. «Мисс, пожалуйста». «Что у тебя там?» «Рисунок», — ответила Фрэнсис. «И очень красивый. Его Рони нарисовал, правда, Рони? На газетном листе алела каляка моляка Мать Ронни вырвала у Фрэнсис рисунок. «Дай сюда, не твое!» «Да», — сказала Фрэнсис. «Думаю, он нарисовал это для вас». «Я не ослышалась. Она еще смеет со мной разговаривать». «Пожалуй, нам всем нужно успокоиться», — вклинился Раз. «Это ей нужно убрать отсюда свою белую задницу и не лезть к моему ребенку». «Прошу прощения», — произнесла Фрэнсис. «Он такой милый, и я всего лишь...» «Почему она все еще со мной разговаривает?» Мать порвала рисунок на четыре части и рывком подняла Ронни на ноги. «Я тебе говорила, чтобы ты к ним не совался. Разве я тебе не говорила?» «Не помню», — ответил Ронни. Она влепила ему пощечину. «Ах, не помнишь?» «Мисс», — вмешался раз. «Если вы еще раз ударите мальчика, у вас будут неприятности?» «Ха-ха, как же!» Она направилась к выходу. «Пошли, Ронни!» Нечего нам тут делать! Едва они ушли, как Фрэнсис расплакалась. Он обнял ее, чувствуя, как в каждом содрогании сживает себя ее страх, отметил про себя, как точно ее худые плечи поместились в его сомкнутые руки, какая изящная у нее головка. И сам едва не прослезился. Им следовало спросить разрешения. Ему следовало приглядывать за Фрэнсис. Ему следовало настоять, чтобы она помогла старшим вдовам разбирать книги. «Наверное, это не по мне», — сказала она. «Тебе просто не повезло. Я никогда ее здесь не видел». «Я их боюсь. Она это почувствовала. А ты не боишься, вот она тебя и послушалась. Если будешь чаще сюда приезжать, постепенно привыкнешь». Она недоверчиво покачала головой. Когда Тео Краншо вернулся с обеда, раз постыдился рассказать ему о случившемся. Он не думал, чем займутся они с Фрэнсис. Ни о чем в особенности не мечтал. Ему всего лишь хотелось быть с ней рядом. И вот теперь, по заблуждению и тщеславию, он упустил возможность дважды в месяц видеться с нею. Глупо желать женщину, которая тебе не жена? Но он даже сглупил по-глупому. Что за вопиюще-пассивное решение привести ее в подвал? Раз он вообразил, будто понаблюдав за его работой, она захочет его так же, как он хочет ее, наблюдая за тем, как она делает что угодно, значит, он точно относится к тому типу мужчин, кого такая женщина, как она, ни нипочем не захочет. Ей было скучно за ним наблюдать. И он сам виноват в том, что случилось дальше. В машине, когда они медленно ехали обратно в Нью-Проспект, Фрэнсис молчала, пока одна из старших вдов не спросила, нравится ли ее сыну десятикласснику Лари в перекрестках. Раз понятия не имел, что сын Фрэнсис вступил в молодежную группу при церкви. «Рикэмброуз гений не иначе», — ответила Фрэнсис. «Когда я училась в школе, в эту группу ходила от силы человек тридцать». «Вы тоже в нее ходили?» — уточнила старшая вдова. не Там было маловато симпатичных парней. Точнее, вообще ни одного. «Гений», — сказала Фрэнсис, и расуточной кислотой на мозги плеснули. Ему следовало проявить выдержку, но в неудачные дни у него не получалось не делать того, о чем он впоследствии жалел. Он словно бы делал это именно потому, что впоследствии пожалеет. Терзаясь стыдом при мысли о случившемся, укоряя себя в одиночестве, Он возвращал себе Божью милость. «А знаете, почему группа называется «Перекрестки»?» — спросил он. Рик Эмброуз думал, что дети слышали эту песню. Это была постыдная полуправда. Название группы предложил раз. Я спросил его, не мог не спросить. Слышал ли он оригинал Роберта Джонсона? И по глазам понял, что нет. Роберт Лерой Джонсон... 1911-1938 годы. Американский певец, гитарист и автор песен, один из самых известных блюзменов 20 века. Блюз Перекрестки, (Crossroads Blues, или просто Crossroads, вышел в 1937 году. Потому что для него, видите ли, история музыки начинается с Битлз. Уж поверьте, я слышал, как Крим поют Перекрестки. Я знаю, о чем говорю. Эти англичане сперли песню у нашего чернокожего маэстро-блюза и сделали вид, будто сами ее написали. Фрэнсис в охотничьей кепке не сводила глаз съедущего впереди грузовика. Старшие вдовы, затаив дыхание, слушали, как помощник священника поливает грязью директора молодежных программ. «Кстати, у меня есть оригинальная версия Джонсоновских перекрестков. отвратительно расхвастался раз. «Когда я жил в Гринич-Виллиджа...» Я ведь когда-то жил в Нью-Йорке. Частенько находил на барахолках старые пластинки. Во время депрессии фирмы грамзаписи пошли в народ и отыскали удивительных самобытных исполнителей. Лэдбилли, Чарли Паттона, Томми Джонсона. Я тогда вел продленку в Гарлеме, по вечерам возвращался домой, ставил эти пластинки и словно переносился на юг в двадцатые. Сколько же было боли в этих старых голосах? Они помогли мне лучше понять ту боль, с которой я сталкивался в Гарлеме. Блюсто он ведь об этом? А когда белые группы начинают его копировать, это как раз исчезает. Я не слышу в этой новой музыке никакой боли. Повисло неловкое молчание. Пастельные тона последнего ноябрьского дня тускнели под облаками на пригородном горизонте. Теперь у раса было более чем достаточно поводов устыдиться. Более чем достаточно, чтобы не сомневаться, он мучается по заслугам. Ощущение правоты в завершении худших дней, чувство, что он вернулся домой, все это убеждало его «Бог есть». Вот и сейчас, направляясь к угасающему свету, он предвкушал воссоединение с ним. На стоянке Первой Реформатской, когда прочие вдовы уже ушли, Фрэнсис спросила «Почему она разозлилась на меня?» «Мать Ронни?» Со мной никто никогда так не разговаривал. Мне очень жаль, что так вышло, сказал Раз. Но я не случайно упомянул о боли. Представь, что ты очень бедна, и единственное, что у тебя есть, это твои дети. Никому, кроме них, ты не нужна, и никому, кроме них, нет до тебя дела. Что бы ты сказала, если бы какая-то чужая тетка была с ними ласковее, чем ты? можешь себе представить каково это я бы тогда сама постаралась быть с ними ласковее да но это потому что ты не бедна когда человек беден он никак не может повлиять на то что с ним происходит ему кажется будто он вообще ничего не контролирует ему остается лишь уповать на милость божью потому то иисус и учит нас что блаженны нищие когда у тебя ничего нет Ты становишься ближе к Богу. Не очень-то эта женщина близка к Богу. Почем тебе знать? Да, она озлобленная, неустроенная и пьяная в хлам. И пьяная в хлам среди бела дня. Но даже если эти вторники ничему нас не учат, нам не стоит судить бедняков. Мы можем лишь постараться служить им. Ты хочешь сказать, я сама во всем виновата? Вовсе нет. Ты прислушалась к доброму голосу в своем сердце. В чем тут вина? Раз слышал добрый голос и в своем сердце, он по-прежнему может быть ей хорошим пастырем. Я понимаю. Когда ты расстроен, трудно что-то понять, мягко продолжал он. Но с тем, с чем ты столкнулась сегодня, жители этого квартала сталкиваются ежедневно. Оскорбления, расовые предрассудки. И я понимаю, тебе тоже довелось пережить боль, я даже представить себе не могу, что тебе пришлось вынести. Если решишь, что с тебя хватит боли, и ты пока не хочешь нам помогать, я тебя не осужу. Но у тебя есть возможность, если, конечно, ты готова, притворить боль в соболезнование. Когда Иисус говорит нам подставить другую щеку, что он на самом деле имеет в виду? что тот, кто нас обижает, закоренелый негодяй, и надо с этим смириться? Или же он напоминает нам, что этот человек такой же, как и мы сами? И этот человек также чувствует боль? Я понимаю, это трудно осмыслить. Но всегда можно взглянуть на вещи с такой точки зрения. Я считаю, нам всем следует к этому стремиться. Фрэнсис задумалась над его словами. «Ты прав», — сказала она. Но мне такую точку зрения принять непросто. Тем все и кончилось. На завтра он позвонил ей, как поступил бы всякий хороший пастырь, и она сказала, что ей сейчас не до разговоров. У дочери простуда. В следующие два воскресенья он не видел ее на службе, и через две недели она не поехала в Саутсайд. Он подумывал позвонить ей еще раз. пусть для того лишь, чтобы добавить себе новых поводов устыдиться, но острота утраты сливалась с сумеречными зимними днями и долгими ночами. В конце концов, он все равно потерял бы ее. Самое позднее, когда один из них умрет, но, скорее всего, гораздо раньше. А в том, чтобы восстановить связь с Богом, он нуждался так неотложно, что ухватился за боль едва ли не с жадностью. Но четыре дня назад она сама позвонила ему. Сказала, что сильно простудилась, но все время думала о сказанном им в машине. Вряд ли ей хватит сил сравниться с ним, но ей кажется худшее позади, а Кити Рейнольдс обмолвилась, что они повезут в Саутсайд подарки на Рождество. Можно ли ей поехать с ними? Раз возрадовался бы и как ее пастырь, ее советчик. Но тут Фрэнсис спросила, не даст ли он ей послушать пластинки с блюзом. «Наш проигрыватель берет 78 оборотов», — добавила она. «Я подумала, если уж я собираюсь этим заниматься, неплохо бы попытаться понять их культуру». Раз поморщился на словах «их культуру». Но даже он глупил не настолько глупо, чтобы не догадаться, что означает ее просьба. Он поднялся на неотапливаемый третий этаж своего громоздкого приходского дома и добрый час простоял на коленях, выбирая и откладывая в сторону пластинки, Пытаясь угадать, какая десятка лучших, вероятнее всего вызовет в ней те же чувства, что он питает к ней. Связь с Богом исчезла, но сейчас его это не беспокоило. Обеспокоила его Китти Рейнольдс. Ему непременно нужно остаться с Фрэнсис наедине, но Китти проницательна, а он никудышный лжец. Все хитрости, которые он придумал, Например, сообщить Китти, что встреча в три, а самому уехать с Фрэнсис в половине третьего, обязательно вызовут у Китти подозрения. Он не видел иного выхода, кроме как сказать ей всю, ну, почти всю правду. Фрэнсис пережила небольшое потрясение, и ему необходимо остаться с нею наедине, когда она, собравшись с духом, вновь приедет туда, где это случилось. «Похоже», — ответила Китти, когда он позвонил ей, вы провалили дело. Ваша правда, провалил. И теперь мне нужно постараться восстановить ее доверие. Отрадно, что она хочет вернуться, но ситуация щекотливая. И еще она симпатичная, и еще Рождество. Будь на вашем месте кто-то другой, я усомнилась бы в чистоте его намерений. Раз не понял, что она имеет в виду. То ли считает его, безусловно, хорошим и порядочным, то ли, безусловно, бесполым, безобидным и вообще не мужчиной. Как бы то ни было, от этого предстоящее свидание с Фрэнсис казалось восхитительно беззаконным. Предвкушая его, он тайком перенес из дома в церковь стопку отобранных блюзовых пластинок и старую замызганную дубленку из Аризона, которая, надеялся, раз придаст ему удали. В Аризоне он слыл удальцом и считал, справедливый или нет, что именно брак лишил его этого качества. После его унижения Мэриан из солидарности возненавидела Рика Эмброуза, стала звать его этот мошенник, но раз ее осадил, напустился на нее, заявил, что Рик, конечно, много кто, но никак не мошенник. Просто он, раз утратил былую удаль, разучился находить общий язык с молодежью. Он занимался самобичеванием, и возмущался, что Мэриан мешает ему получать от этого удовольствие. Последующий ежедневный его позор, который он чувствовал, и когда случалось пройти мимо кабинета Эмброуза, и когда он трусливо пускался в обход, приближал его к страстям Христовым. Эти страдания подпитывали его веру, тогда как чересчур нежное прикосновение руки Мэриан к его руке, когда она пыталась его утешить. Заключало в себе страдания бездушевной пользы. Из своего кабинета дело близилось к половине третьего. Лист в его машинке по-прежнему был пуст. Раз слышал гомон подростков, слетавшихся после занятий Кэмброузу точно пчелы на мед, слышал их топот, их брань, которую мистер Черт хрен дерьмо поощрял, поскольку сам беспрестанно ругался. Сейчас в перекрестке ходили 120 с лишним человек. в том числе и двое детей Расса. И можно догадаться, как сильно он увлекся Фрэнсис, как волновался, предвкушая встречу с нею, если только теперь, поднявшись из-за стола и накинув дубленку, сообразил, что они могут столкнуться с его сыном Перри. Незадачливые преступники никогда не учитывают очевидного. Отношения с дочерью Бекки испортились после того, как в октябре она нежданно-негаданно вступила в перекрестки. Но Бекки, по крайней мере, знала, что этим глубоко оскорбила отца, и в церкви после уроков не попадалось ему на глаза. Перри же такт был неведом. Перри, чей коэффициент умственного развития равнялся 160, видел слишком многое и слишком много посмеивался над тем, что видел. Перри ничего не стоит заговорить с Фрэнсис. Вроде как искренно, и с уважением. На деле же не так, не эдак. Да и дубленку он наверняка заметит. Раз мог бы дойти до стоянки окольным путем, но мужчина, каким он решил быть сегодня, нипочем не прибег бы к такому. Он расправил плечи, специально оставил пластинки в кабинете, чтобы у них с Фрэнсис появился повод вернуться сюда вечером в темноте, и вышел в пелену дыма от сигарет дюжины подростков, толпившихся в коридоре. Перри не было видно. Упитанная девица с розовыми, как яблочки, щечками весело развалилась на коленках у трех парней, сидевших на продавленной старой тахте, которую кто-то, невзирая на тихие возражения раса Дуайту Хефле, коридор предназначался для эвакуации при пожаре, притащил для молодежи, дожидавшейся своей очереди получить от Эмброуза с глазу на глаз в его кабинете, суровый, но искренне ласковый нагоняй. Потупясь, раздвинулся двинулся вперед, перешагивая через ноги в джинсах и кроссовках. Поравнявшись с кабинетом своего противника, он краем глаза заметил, что дверь приоткрыта, и услышал ее голос. И невольно застыл, как вкопанный. Это просто замечательно, щебетала Фрэнсис. Год назад мне приходилось загонять его в церковь практически под дулом пистолета. В щели Мбрауза видно не было, только обтрепанные манжеты его джинсовой рубахи, достоптанные да рабочие ботинки. Фрэнсис сидела на стуле лицом к коридору. Она заметила Раса, помахала ему и спросила: Увидимся на парковке? Одному Богу ведомо какую раз в эту минуту скроил Гримасу. Он двинулся дальше, не глядя, проскочил мимо главного входа и очутился на улице возле зала для собраний. Сквозь широкие пробоины в корпус его корабля хлынул мрак. Вот Аллюзия на Псалтирь, глава 17, стих 12. И мрак сделал покровом своим. Сенью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. Глупость. Как можно было не догадаться, что она зайдет к Эмброузу? Правительская уверенность в том, что Эмброуз отберет ее у него. Вина за то, что ожесточил сердце против жены, которую клялся лелеять. Тщеславие. Он-то поверил, что в дубленке выглядит кем угодно. но только не самодовольным старомодным отвратительным клоуном ему хотелось содрать с себя дубленку вернуть привычное шерстяное пальто но смелости не хватило вновь шагнуть в коридор и вдобавок раз опасался что если пойдет в обход и в теперешнем своем состоянии увидит пыльный вертеп то ударится в слезы господи взмолился он из мерзости своей дубленки пожалуйста помоги мне «Если Господь и ответил на его молитву, то лишь напоминанием переносить скорби надо смиренно, думать о бедных, служить им». Раз сходил в кабинет церковного администратора и отнес на стоянку коробки с игрушками и консервами. С каждым мигом осененный запоздалым озарением день становился все отвратительней. «Зачем ей эта встреча с Эмброузом? Что они так долго обсуждают?» Все игрушки казались новыми или достаточно крепкими, чтобы сойти за новые, но следующие минуты раз пережил лишь потому, что рылся в коробках с провизией, убирал ленивые или бездумные дары, коктейльный лук, водяные орехи и находил утешение в тяжеленьких банках свинины и фасоли, шеф Боярди, марка консервированных макаронных изделий, персиков в сиропе, Подумать только, как обрадуется им тот, кого томит настоящий голод. Они духовный, как раса. Без восьми минут три из церкви в припрыжку точно мальчик выбежала Фрэнсис. На ней была охотничья кепка и клетчатое шерстяное пальто. «А где Китти?» — весело спросила она. Она испугалась, что не влезет из-за всех этих коробок. «Так она не поедет?» Раз не решился поднять на нее глаза, потому и не понял, огорчилась она или еще хуже заподозрила что-то. Он покачал головой. «Ну и зря», — сказала Фрэнсис. «Я села бы к ней на колени». «Ты не возражаешь?» «Возражаю? Почту за честь. У меня сегодня особенное настроение. Я преодолела препятствие. И она сделала грациозное балетное па, олицетворяющее преодоление препятствия. Интересно, — подумал раз. Она с таким настроением пришла к Амброзу или вышла от него? Вот и хорошо. Он хлопнул задней дверью Фьюри. Пожалуй, нам пора. Это был легчайший намек на ее опоздание. Единственный, который он собирался себе позволить. Но и этого она не уловила. Мне нужно что-то взять с собой? Нет, только себя. — Единственное, без чего я никогда не выхожу из дома. Только проверю, заперла ли я машину. Она в припрыжку побежала к своей машине. Новее, чем у него. Казалось, Фрэнсис в эту минуту полна такой радости, какой он не чувствовал не то что теперь, а за всю жизнь. И Мэриан, конечно, тоже. — Ха! — крикнула Фрэнсис с другого конца парковки. — Заперла! Он показал ей два больших пальца. Он никогда никому не показывал два больших пальца. И от неловкости усомнился, правильно ли сделал этот жест. Раз огляделся по сторонам, чтобы убедиться, не видел ли его кто-нибудь. Особенно Перри. Но никого не заметил, кроме пары подростков с гитарами в футлярах. Мальчишки шагали к церкви, не глядя в его сторону. Может, и специально. Одного из них раз знал с тех пор, когда тот учился во втором классе воскресной школы. Интересно, каково это — жить с человеком, который умеет радоваться? Когда он садился в машину, одинокая рыхлая снежинка, первая из множества тех, которые весь день обещала небо, опустилась ему на руку и растаяла. Садящаяся с другой стороны Фрэнсис сказала, «Классный тулупчик! Где ты его оторвал?»